Ах, без важной причины я ни за что не решилась бы навлечь на себя недовольство Графини. Ведь если она когда-нибудь узнает, что я предупредила вас, а кто может ей рассказать? воскликнул Рафаэль. Вы правы, ответила старая дева Хлопая глазами, как сова на солнце. Но подумайте о себе, добавила она. Молодые люди, желающие изгнать вас отсюда, Обещали вызвать вас на дуэль и заставить с ними драться. Вдали послышался голос пожилой дамы. «Сударыня, благодарю вас», — начал маркиз. Но его покровительница уже исчезла, заслышав голос своей госпожи, снова пискнувшей где-то в горах. «Бедная девушка! Несчастливцы всегда поймут и поддержат друг друга», — подумал Рафаэль, и сел под деревом. Ключом ко всякой науке, бесспорно, является вопросительный знак, вопросу «как» мы обязаны большую частью великих открытий. Житейская мудрость, быть может, в том и состоит, чтобы при всяком случае спрашивать «почему?», но, с другой стороны, выработанная привычка все предвидеть разрушает ваши иллюзии. Так и Волантен, обратившись без всякой философской преднамеренности блуждающими своими мыслями к доброму поступку старой девы, почувствовал сильную горечь. «Что в меня влюбилась компаньонка, в этом нет ничего необыкновенного», — решил он. «Мне двадцать семь лет, у меня титул и двести тысяч ливров доходу. Но что ее госпожа, которая по части водобоязни не уступит кошкам», Прокатила ее в лодке мимо меня, вот это странно, вот это удивительно. Две дамы приехали в Савойлю, чтобы спать, как сурки. Они спрашивают в полдень, взошло ли уже солнце. А нынче встали в восьмом часу утра и пустились за мной в погоню, чтобы развлечься случайной встречей. Старая дева со своей сорокалетней наивностью вскоре стала в глазах Рафаэля еще одной разновидностью коварного и сварливого света. Стало воплощением низкой хитрости, неуклюжего коварства, того пристрастия к мелким дрязгам, какое бывает у женщины попов. Была ли дуэль выдумкой? Или, может быть, его хотели запугать? Нахальные и назойливые, как мухи, эти мелкие душонки сумели задеть его самолюбие, пробудили его гордость» затронули его любопытство. Не желая не остаться в дураках, не прослыть трусом, он, видимо, забавляясь этой маленькой драмой, в тот же вечер отправился в курзал. Опершись на мраморную доску камина, он стоял в главном зале, решив не подавать никакого повода к ссоре. Но он внимательно разглядывал лица и уже своей настороженностью в известном смысле бросал обществу вызов. Он спокойно ждал, чтобы враги сами к нему подошли. Так док, уверенный в своей силе, не лает без толку. В конце вечера он прогуливался по игорному залу от входной двери до двери бильярдной, поглядывая время от времени на собравшихся там молодых игроков. Немного погодя, кто-то из них произнес его имя. Хотя они разговаривали шепотом, Рафаэль без труда догадался, что стал предметом какого-то спора, и, наконец, уловил несколько фраз, произнесенных вслух. «Ты? Да, я. Не посмеешь. Держу, пари. О, он не откажется». Когда Волантен, которому не терпелось узнать, о чем идет спор, остановился, прислушиваясь к разговору, из бильярдной вышел молодой человек, высокий, широкоплечий, приятной наружности, но со взглядом пристальным и нахальным, свойственным людям, опирающимся на какую-нибудь материальную силу. «Милостивый государь», — спокойно обратился он к Рафаэлю, — «мне поручили сообщить вам то, о чем вы, кажется, не догадываетесь. Ваше лицо и ваша особа не нравятся здесь никому, и мне в частности». Вы достаточно воспитаны для того, чтобы пожертвовать собою ради общего блага, поэтому прошу вас не являться больше в курзал. Милостивый государь, так шутили во времена империи во многих гарнизонах. А теперь это стало весьма дурным тоном, — холодно отвечал Рафаэль. — Я не шучу, — возразил молодой человек. — Повторяю, ваше здоровье может пострадать от пребывания в курзале. Жара, духота, яркое освещение, многолюдное общество вредны при вашей болезни. — А где вы изучали медицину? — спросил Рафаэль. — Милостивый государь, степень бакалавра я получил в тире ле в Париже, а степень доктора у короля рапиры Срезье. Вам остается получить последнюю степень, — отрезал Волантен. — Изучите правила вежливости, и вы будете вполне